По одной из боковых аллей сада по направлению от Большого пруда к Неве шел царевич Алексей. Рядом с ним ковыляла смешная фигурка на кривых ножках в потертом немецком кафтане в огромном парике с выражением лица растерянным, ошеломленным, как у человека внезапно разбуженного. Это был цех-директор оружейной канцелярии и новой типографии, первой в Петербурге городке. Печатного дела мастер Михаила Петрович Аврамов. Сын дичка, 17-летним школьником, прямо от часослова и псалтыри, он попал на торговую шняву, отправляемую из кроншлота в Амстердам с грузом дегтя, юфти, кожи и десятка российских младенцев, выбранных из ребят, которые поостряя, в науку за море по указу Петра. Научившись в Голландии отчасти геометрии, но большей мифологии, Авраамов был тамошними жителями похвален и печатными курантами опубликован. От природы не глупый, даже вострый острый малый, но как бы раз навсегда изумленный, сбитый с толку слишком внезапным переходом от псалтырии и часослова к басням Овидия и Вергилия, он уже не мог прийти в себя. С чувствами и мыслями его произошло нечто подобное родимчику, которое делается у перепуганных со сна маленьких детей. С той поры так и осталось на лице его это выражение вечной растерянности, ошеломленности. «Государь царевич, ваше высочество, я тебе как самому богу исповедуюсь», говорил Авраамов однообразным плачущим голосом, точно комар жужжал, Зазирает меня совесть, что поклоняемся, будучи христианами идолам языческим. Каким идолом удивился царевич? Аврамов указал, настоявшие по обеим сторонам аллеи мраморные статуи Отцы и деды ставили в домах своих и при путях иконы святые. Мы же стыдимся того, но бесстыдные поставляем кумиры. Иконы Божьи имеют на себе силу Божью. Подобно тому и в идолых иконах бесовых пребывает сила бесовская. Служили мы до с единому пьянственному богу Бахусу, нареченному Ивашке Хмельницкому во всешутейшем соборе с князем Папою. Ныне же и Всескверный Вену с блудной богини служить собираемся. Называют служение тем машкерадами и не мнят греха, понеже говорят, самих тех богов отнюдь в натуре нет, болваны же их бездушные, в домах и огородах, ни для чего деяного, как для украшения поставляются. И в том весьма с конечной пагубой души своей заблуждаются, ибо натуральные и сущее бытие, сии ветхие боги имеют.